Глава 69 Без этого Крис вполне мог обойтись. Застрелены двое шпионов. Или один шпион пристрелил другого. Или никого не убивали, и все это — один большой фокус. Так или иначе, ему в это дело вмешиваться не положено. Он мог бы, конечно, и сам поймать убийцу и надеть на него наручники, но никто об этом и слушать не станет. Такими делами занимаются спецслужбы. Конечно, история жутко интересная. Все эти убийства, алмазы. И в другой раз он с удовольствием занялся бы ею. Но сейчас у него в голове только Конни Джонсон. Конни Джонсон и Патрис. Когда вчера вечером Патрис позвонили в дверь, он успел вообразить самое плохое и не смог толком скрыть своего беспокойства от Донны, «Может, Рон с Богданом сумеют сотворить чудо?» И все-таки он приехал. Из вежливости. В самый разгар заседания клуба убийств по четвергам. Большую часть мозаичной комнаты занимают три громадные доски, покрытые плексигласом. Под плексигласом недособранные мозаики, «Гаитянка», «Сиднейская опера на закате» и бракосочетание принца Чарльза с принцессой Дианой на две тысячи элементов. Собраны только рамка и глаза счастливых новобрачных. Пока шел вступительный обмен любезностями, Крис смотрел в глаза Дианы. В них уже было видно будущее. «Бедняжка Диана», — думает он. «Надеюсь, по пути ты успела получить хоть какое-то удовольствие». Но вскоре Элизабет сбрасывает бомбу, завоевав внимание Криса. «Итак, в ваших руках алмазы на двадцать миллионов фунтов», уточняет Крис хатсон «В вашем распоряжении?» «Да, плюс-минус», отвечает Элизабет. «И где же они?» интересуется Донна. «Пусть это вас не волнует», отмахивается Элизабет. «Они у меня в чайнике» сообщает Джойс. «А ваши друзья-шпионы знают, что они у вас?» спрашивает Крис. «Пока нет», — говорит Элизабет. «Я им сообщу, но прежде нужно составить план. Я надеялась на вашу помощь». «А если поможем, покажете алмазы?» прищуривается Донна. «Конечно, милая, я же не чудовище», — обещает Элизабет. «Что требуется от нас с Донной?» — спрашивает Крис. «Я скажу, только если вы пообещаете не сердиться». «Ну вот опять!» — стонет Крис. «Я хочу организовать встречу с мафией в Фархевене». «А больше ничего не хотите?» — интересуется Крис. «И в связи с чем? Отменилась партия в Бридж, а в дневнике записать больше нечего?» Вы же знаете, Крис, я не люблю остроты, одергивает его Элизабет. Мы планируем выманить Поппи, объясняет Джойс, заставить выйти из укрытия. Она ещё ищет алмазы, говорит Элизабет. А значит, должна так или иначе за мной приглядывать. За мной или за Сью Рирдон, или за Мартином Ломаксом. Вот я и решила собрать всех нас в одном месте. «С алмазами. В понедельник днём, скажем, часиков три». «Не понимаю, что вам нужно от нас с Донной», — не поддаётся Крис. «Мне нужно, чтобы вы засели поблизости и своими острыми глазами высматривали Поппи». «Это всё не мои дела, Элизабет», — сопротивляется Крис. «Я не могу ни с того ни с сего в них вмешаться, Донна». Подтверди, что это не наши дела». Донна подтверждает. «Убийство — не наше дело. Мартин Ломакс — не наше дело. Мафия — не наше дело, к сожалению. Я была бы в восторге, если бы мафия стала моим делом. Но даже если бы мы в это влезли, — качает головой Крис, что вы собираетесь предпринять, пока мы будем сидеть в засаде?» «Вручите мафии груду алмазов?» «Эту часть плана я еще не продумала», признается Элизабет. «Но продумаю». «Она продумает, не сомневайтесь», заверяет Ибрагим. «Извините», говорит Крис. «Я для вас сделал все возможное и каждый раз задумывался, когда же наступит предел? Полагаю, сейчас самое время ему наступить». «До того, как мне придется ждать в засаде, пока вы будете передавать величайшему криминальному синдикату мира двадцать миллионов фунтов». Разговор заходит в тупик. Рон прочищает горло. «Есть предложения хорошие. Хотите послушать?» «Рон, я люблю тебя всей душой», сообщает Элизабет. «Но ты уверен, что предложения хорошие?» «Просто подумалось», — говорит Рон. «Раз это не дело Криса, почему бы нам не превратить это в его дело?» «Звучит и впрямь неплохо», — обращается к Элизабет Джойс. «Крис», — продолжает Рон, «Вы с Донной гоняетесь за поставщицей наркотиков, так? Как там ее...» кони Джонсон», — подсказывает Донна. «Та самая». «Да, я ничего о ней не знаю, но ведь она — ваше дело». «Да», — признает Крис. «Ну, а если она окажется замешана? Мы представимся ей крупной бандой откуда-нибудь из Лондона. Скажем, что занимаемся алмазами, работаем на мафию. У нас есть знакомый в этих местах, и он сообщил радостное известие. Ей разве не захочется принять участие?» Крис мог бы расцеловать Рона. Не станет, конечно, но мог бы. Тогда Сью, Лэнс и вся их компашка налетят и зацапают ломокса с его мафиози. А вы из Донны получите свою... напомните, как там ее... Кони Джонсон, Рон, послушно напоминает Крис. Честное слово, он его расцелует при первой же возможности. «Вам лучше знать», — кивает Рон. «Что скажете?» Крис оборачивается к Донне. «Предположим, у нас есть наводка, что в сделке участвует кони Джонсон. И нам известно время и место. Мы ведь должны будем поинтересоваться?» «Думаю, заглянем в гости», — говорит Донна. «Рон», — вмешивается Элизабет. Мысль совсем не дурная. Только как убедить Кони Джонсон, что мы крупная лондонская банда? Рон обиженно тычет себя пальцем в грудь. А я на что? Валюсь в номер, назовусь Билли Бакстером или там Джимми Джексоном из Камдена, сверкну оттухами, сверкну алмазами. М -м -м. с сомнением тянет Элизабет. «Не уверена, что гангстеру к лицу татуировка с председателем Мао», подает голос Джойс. «Ну ладно, возьму с собой Богдана», — отступает Рон. «Вот это уже больше похоже на план», — кивает Элизабет. «В понедельник встречаем Фарнбора, этого Фрэнка Андрода, радуем его известием, что алмазы у нас, и приглашаем к себе. Лэнс пусть привезет Ломакса». Все знакомятся с Конни Джонсон, Сью ведет прослушку из фургона и Поппи, конечно, околачивается где-то рядом. Всех под арест, всем по медали и все поспевают домой к началу умников. Где назначим встречу? Нужно место, которое легко контролировать, без запасных выходов. В разговор вступает Донна. В конце пирса над игровым залом «Есть кабинет управляющего. Я однажды заходила туда по поводу несовершеннолетних в зале. Управляющий пытался всучить мне десятку в качестве взятки». «Конец пирса — очень подходящее место», — одобряет Элизабет. «Да, Ибрагим, нас всех нужно будет свозить в Фарнбору и обратно». «В понедельник не смогу», — качает головой Ибрагим. «Рёбра!» «И зрение ослабло. Может, через недельку-другую. Я рад бы, но, боюсь, не сумею». Донна смотрит на него. «А я думаю, вы сумели бы, разве нет, взобраться на маленькую горку». Ибрагим задумывается, потом кивает ей и одними губами выговаривает. «Простите». Крис смотрит на Донну. «О чем это она?» «Замечательно», — подводит итог Элизабет. «Для всех нашлось дело, кроме Джойс», — замечает Ибрагим. Джойс улыбается. «О, у меня дело тоже имеется, только это пока секрет. Рон, ты не откажешься потом проводить меня до дома? Хочу поделиться с тобой идеей». И почему бы вам, Донна, не прогуляться с нами? Я как раз покажу алмазы.